Напор иррациональной фантазии воцаряется в нем, определяется особая индивидуальная стилистика, уверенность в себе, в своем таланте проявляется в демонстративных формах, вызывающей и явно форсированной мании величия. Он идет на разрывы связей с людьми, близость к которым осеняла его ученический период. В 1934 году Дали изгоняют из группы сюрреалистов, которая продолжает леветь и сочувствует коммунистам. Он вызывающе отказывается занять столь определенную позицию и даже начинает опасную сюрреалистическую игру с шовинизмом и фашизмом. В 1941 году практически все прежние друзья рвут с ним, всякие личные отношения после того, как он провозглашает себя сторонником католицизма и монархии. Время было такое, что никто не мог понять, как же можно так безответственно играть с политикой, так дерзко фиглярствовать, когда на карту поставлены убеждения. То ли безумно, то ли мудро, то ли пророчески, то ли преступно — Дали стал обращаться со всеми системами убеждений только как с поводами для своего самовыражения. Отсюда те сюрреалистические парадоксы, которые приобрели пластические формы в картинах, посвященных Ленину и Гитлеру. В эпоху гражданской войны в Испании, мюнхенского сговора, агрессии фашизма и угрозы человечеству, позиция Дали представлялась, как правило, верхом цинизма. Иначе и быть не могло. Позднее же, когда люди начинают подводить итоги прошлого, взвешивают и сопоставляют сталинизм и гитлеризм, тоталитарные режимы Запада и Востока, возникает и возможность другой перспективы, другого взгляда. Сам Пикассо отдал дань, впрочем, достаточно скромную восхвалению вождя народов, опубликовав портрет генералиссимуса. Тот же Пикассо отшатнулся и от Советского Союза, и от французской компартии после того, как появились первые разоблачения беззаконий и насилий, совершенных в стране победившего социализма. Сальвадор Дали, циник и фигляр, оказался незатронутым этими шатаниями то в одну сторону, то в другую. Сюрреалистическое безумие оказалось как бы прозорливее, чем политические страсти исторического момента. Вот и возник тот вопрос на горизонте, который люди задают уже постфактум. Кто же был умнее и нравственнее? Тот, кто колебался вместе с генеральной линией, которая, изогнувшись, повернула от оправдания геноцида к уклончивому и половинчатому осуждению отдельных ошибок и отдельных личностей в середине век. Или тот, кто издевательски славил монархизм перед лицом западных демократий, поддразнивая и подкалывая тем самым и узурпаторскую генеральскую диктатуру в Испании. Было бы возмутительной самонадеянностью делать вид, будто у нас есть готовый и окончательный ответ на вопрос. Сюрреалистский парадокс оказался в известном смысле адекватным итогом исторического развития XX века. Католический фрейдизм Дали, его общественная деятельность в форме обнародования скандальных интимных признаний, Сознательное и абсурдное смешение авангардистских лозунгов с архитрадиционалистскими и все прочее, что происходило от него, было выражением одной, всегда соблюдаемой жизненной установки — атаковать обезумевшую историю, обезумевший разум, обезумевшую реальность с позиции абсолютной тотальной бредовости». Уже после войны Дали заявлял Гитлер, воплощал для меня совершенный образ великого мазохиста, который развязал мировую войну единственно ради наслаждения проиграть ее и быть похороненным под обломками империи. Этот бескорыстный акт должен был бы вызвать сюрреалистическое восхищение, потому что перед нами современный герой». Возмущенные такими откровениями, современники, по-видимому, не вслушивались в смысл